Гордон вздрогнул. До него вдруг дошло, о чем они толкуют. Ребенок. Крохотный живой зародыш, растущий там в ее утробе. Глаза их встретились, и промелькнул момент какой-то небывалой близости, как будто их самих тайно связала невидимая пуповина. Нельзя, — почувствовал Гордон.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 «Да я скорее дам руку себе отрубить, чем позволю тебе идти к...» «Дзинь!» — ввалилась компания. Два прощеватых олуха в дешевом ярком тряпье и хихикающая девчонка. Один из парней с некой развязной робостью спросил что нибудь такого по горячей. Гордон молча указал им на полки под табличкой «Эротика». «Несколько сотен книжек».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 Гордон помолчал.